Судя по твоему виду, удалось узнать что-то очень важное. Еще бы! Теперь у меня не осталось никаких сомнений. Мы нашли тайник Загряжского. Помнишь, в каком квадрате расположен на карте Москвы серебряный бор? Кажется, К-12. А в этом банке личные сейфы нумеруются именно такими сочетаниями, буквой две цифры. Причем сейчас свободны сейфы именно в секторе «К». Мне предложили ячейки «К-22», «К-46», «К-54». Когда он назвал эти номера, я сразу вспомнила квадрат на московской карте. «Может быть, это совпадение?» — неуверенно протянула Татьяна. «Не слишком ли много совпадений?» «Мы нашли место, соответствующее Соколу, и здесь оказался банк с личными сейфами. Нашли серебряный бор, и его координаты на карте вполне подходят для номера сейфа. Я верю, что мы на правильном пути, верю!» — горячо воскликнула Надежда. На нее покосилась солидная дама, стоявшая возле окошка с надписью «Приходная касса». «Ну и что дальше?» — тихо заговорила Татьяна. «Допустим, ты права. И в сейфе, который арендовал Загряжский, лежат документы по серебряному соколу. Как мы их достанем? Ведь там шифр!» Надежда уже открыла рот, чтобы рассказать ей о пальце, отрезанном у мертвеца, что хранится у нее дома в потайном месте. Но в последнюю долю секунды вдруг передумала. Ее насторожил сарказм в голосе Татьяны, и если окажется, что все напрасно, что она ошиблась, Надежда вовсе не хотела принимать насмешки. Она решила обследовать сейф самостоятельно. Алиса находилась в крайней степени ярости. Завтра прилетает японец, а у нее дело так и не сдвинулось. К японцу нужно идти с разработкой в кармане. Ни в каких предварительных переговорах он участвовать не станет. Что толку с того, что она знает, где находятся документы? Она же не может их оттуда достать. Ключ от сейфа, то есть палец, никак не удается выцарапать у мерзкой тетки. Тетка держится очень профессионально. Из дома выходит только днем, часто не одна с кем-нибудь. Дома же у них стоит отличная железная дверь и замок израильский. Такой не так просто открыть. То есть открыть-то можно, но не средь бела дня, когда в соседней квартире собачка все время тявкает, и соседка выходит то мусор вынести, то с этой собачкой погулять. Алиса просто не поверила своим глазам, когда увидела двух интересующих ее женщин возле здания аквабанка. Они догадались. Непонятно как, но они догадались. Ну, ничего, теперь она просто прилипнет к ненавистной тетке и дождется, когда та сама достанет документы. О том, что они могут ее узнать, Алиса не беспокоилась. Так изменила внешность, что сама себя в зеркале не узнавала. Надежда Николаевна... Перетрясла свой гардероб в поисках чего-нибудь настолько приличного, чтобы можно было достоверно сыграть обеспеченную даму, владелицу частного банковского сейфа. Единственное, что попалось ей на глаза, был французский костюм замечательного бутылочно-зеленого цвета, присланный из Парижа давнишней еще институтских времен подругой Ирой Моисеевой, благополучно проживающей там с мужем, французом по фамилии ларош Костюм этот Надежда сразу по получении посылки запихала на самое дно шкафа и даже думала порвать циркой дипломатические отношения, несмотря на связывающую их многолетнюю дружбу и еще теснее сплотившие совместные приключения». Дело в том, что зараза Ирка, на глаз переоценив Надеждиной габариты, прислала костюм на размер больше, чем нужно. Представив себе, как эта змея подколодная ходила по Парижу и выбирала костюм такого размера, Надежда на два дня перестала разговаривать с мужем и, как следует, отлупила газетой «Кота Бейсика». Весик очень обиделся, потому что как раз в этот день за ним не было никакой вины. А муж ничего не заметил, потому что, как всегда, приходил домой очень поздно с очередной халтуры и успевал только поесть, прежде чем заснуть мертвым сном. И вот теперь Надежда задумчиво смотрела на парижский костюм. В больнице она поправилась — И костюм мог теперь стать ей впору. С одной стороны, это было страшным ударом по самолюбию, но с другой стороны, для дела трудно было бы найти что-нибудь более подходящее. Желание довести до конца очередную авантюру перевесило, и Надежда надела костюм. Он сидел отлично до неприличия, Едва не заплакав от такого удара, Надежда Николаевна отправилась в банк. Сразу же в дверях она сняла плащ, перебросив его через руку и демонстрируя окружающим замечательный костюм. При предыдущем посещении она выяснила, куда нужно идти счастливым обладателям сейфов, и решительно подошла к загораживающей вход в подвал решетки. «К-12», — уверенно сообщила она широкоплечему охраннику. Надежда Николаевна не сомневалась, что в голове у охранника вряд ли больше трех извилин, и он наверняка не помнит в лицо всех держателей сейфов, а документы, как ей уже объяснили, здесь не требуются. И действительно, парень загремел ключами и пропустил даму в элегантном зеленом костюме в преддверии хранилища. Отсюда массивная стальная дверь вела в само помещение с сейфами. Возле двери на невысоком офисном столике стоял компьютер. По-видимому, на его клавиатуре полагалось набрать пароль для доступа к сейфам. Охранник держался индифферентно, не собираясь помогать клиентке. Видимо, те, кто действительно абонировал здесь сейфы, без него прекрасно знали, что полагается делать. Сейчас это было надежде на руку. Повернувшись спиной к охраннику, чтобы он не видел ее манипуляций, она достала из сумочки фарфоровую баночку из-под крема. Собрав в кулак всю свою волю, чтобы преодолеть отвращение, открыла баночку, вынула из нее стеклянную гильзу с пальцем мертвеца. Обернув руку носовым платком, достала палец из раствора и только сейчас задумалась, что с этим ужасным предметом делать. На столе рядом с компьютером лежало плоское устройство в виде сканера. Посредине плоскости прибора было небольшое круглое углубление. Поскольку ничего более подходящего рядом не наблюдалось, Надежда решительно приложила подушечку мертвого пальца к этому углублению. Тут же в левой части экрана компьютера Возникло изображение отпечатка пальца со сложным спиральным рисунком популярных узоров. Рядом на свободной правой части экрана один за другим возникали новые отпечатки пальцев. Видимо, компьютер сличал отпечаток Загряжского со своей базой данных. Надежда в понятном волнении следила за этой процедурой. На экране сменилось уже 10-12 отпечатков. И, наконец, один из них зафиксировался, и в нижней части монитора загорелась надпись «Идентификация произведена». В ту же секунду раздалось ровное гудение мотора, и с громким металлическим щелчком открылся замок на стальной двери в хранилище. Надежда поспешно спрятала палец мертвеца, пока его не заметил охранник. Стальная дверь плавно распахнулась. «Можете пройти», — важно объявил охранник, будто он оказал этим Надежде большую услугу. Надежда, удивляясь собственной удачливости, вошла внутрь хранилища. «Секция К вперед и направо», — напутствовал ее парень, оставшийся перед входом. Надежда оказалась в длинном разветвляющемся коридоре, напоминающем автоматическую камеру хранения. Только вокруг нее были необшарпанные ящики с пластмассовыми ручками для набора кода, а аккуратные стальные сейфы, сам вид которых говорил о прочности, надежности и богатстве. Пройдя, как велел охранник, вперед и направо, Надежда Николаевна увидела букву «К» над очередной секцией сейфов. Над одним из стальных ящиков во втором ряду сверху светился зеленый огонек, видимо, для того, чтобы облегчить владельцу сейфа поиск своей ячейки. Действительно, Надежда прочла на этом сейфе Номер двенадцать. На остальной стенке тоже было сделано углубление для пальца. Воровато оглядевшись по сторонам, как будто здесь за ней кто-то мог наблюдать, Надежда снова достала палец Загряжского. Теперь неприятная процедура прошла гораздо легче. «Еще немного тренировки, и я буду общаться с трупами запросто», — подумала она и вложила палец в углубление. Раздался мягкий щелчок, и дверца сейфа распахнулась. С замиранием сердца Надежда Николаевна заглянула внутрь. В темном ящике лежала кожаная папка на молнии. Надежда достала папку, расстегнула молнию. Перед ней оказались два компьютерных диска и прозрачный пластиковый конверт с тонкими листами, испещренными мелким текстом с вкрапленными в него математическими формулами. Подумав, Надежда положила компакт-диски в карман плаща, а пластиковый конверт засунула под пояс юбки французского костюма. Взяв кожаную папку в руку и сделавшись похожей на стопроцентную бизнес-леди, она захлопнула дверцу сейфа и пошла прочь из хранилища. Охранник проводил ее скучающим взглядом. Выйдя из банка, Надежда Николаевна направилась к ближайшей станции метро. Она не прошла и ста метров от входа в банк, как вдруг из соседнего переулка, ревя мотором, вылетел на полном ходу мотоцикл. Надежда не успела и глазом моргнуть, как мотоциклист, затянутый в черный кожаный костюм, в черном шлеме и зеркальной маске, закрывающей лицо, промчавшись мимо нее, вырвал из рук кожаную папку и скрылся за углом. Едва устояв на ногах, она посмотрела вслед черному мотоциклисту, и порадовалась собственной предусмотрительности. Мощный мотоцикл, подпрыгивая на неровностях асфальта, как норовистый конь, свернул в тихий переулок, выходящий к Витебскому проспекту, пролетел его и оказался возле ряда серых бетонных гаражей, протянувшихся вдоль железнодорожной насыпи. Мотоциклист резко затормозил перед одним из боксов, так что машина поднялась на дыбы, как Россия под Петром Великим. Бросив взгляд на стоящий метрах в пятидесяти черный джип без пассажиров и не найдя в нем ничего подозрительного, мотоциклист вынул из кармана своего черного кожаного костюма пульт управления, Нажал на кнопку, и ворота гаража поднялись. Въехав внутрь, опустив ворота и включив в неожиданно просторном боксе свет, мотоциклист снял черный шлем с зеркальной маской и стряхнул длинными светлыми волосами, зазмеившимися по плечам. «Здравствуй, Алиса!» Раздался за спиной мужской голос, и одновременно послышался металлический щелчок, который невозможно было спутать ни с каким другим звуком. Это был звук, с каким снимают пистолет с предохранителя. Алиса резко повернулась к двери гаража, одновременно потянувшись рукой к поясу. «Не дергайся, детка!» — с усмешкой произнес Высокий мужчина, лет сорока, в длинном черном плаще, и повел стволом пистолета, направив его прямо в лоб своей собеседницы. — Здравствуй, дорогая, давно не виделись. — С каких это пор мы с тобой, козел, стали на «ты»? — спросила Алиса, разглядев своего знакомца. «А с тех пор, как я у тебя в квартире провалялся без сознания два часа», — ответил мужчина. И глаза его недобро блеснули. «Ты передо мной теперь в долгу, а с должниками я предпочитаю не церемониться». «Ах, да!» — Алиса коротко засмеялась. «А как поживают твои ребята, которых я пристроила в ментовку?» Им там, я думаю, бока как следует намяли. «Так это тоже твоя работа?» — скривился Алекс. «А ты что думал, просто счастливый случай?» «Ну, ладно». Алекс слегка повел стволом пистолета. «Вечер воспоминаний считаю законченным. Твое везение тоже». «Переходим к официальной части». «Папку». «Какую еще папку?» Алиса отступила на шаг назад, но Алекс нажал на спусковой крючок, послышался негромкий хлопок, и пуля выбила щербину в бетонном полу у самых ног Алисы. «Стоять!» — рявкнул Алекс, будто выстрела было недостаточно. Алиса застыла на месте, оскалившись, как загнанная в угол крыса. «Не серди меня», — проговорил Алекс гораздо тише. «Ты прекрасно знаешь, о какой папке я говорю». «С чего ты взял, что она у меня?» «Я следил за тобой». Алекс чуть заметно усмехнулся, и его щека дернулась в нервном тике. «За тобой и за теми двумя женщинами». «Я ждал, пока вы достанете папку Загряжского, чтобы потом получить ее. Честно говоря, я думал, что ты будешь первой. Все-таки ты профессионал, а не любители. Но им, наверное, больше повезло. Впрочем, мне совершенно все равно, кто из вас оказался впереди. За финишной чертой победителя поджидаю я. Так что отдавай папку». «И расстанемся навсегда, сохранив друг о друге самые лучшие воспоминания». «Я знаю, какой смысл ты вкладываешь в слова «расстанемся навсегда», — тихо сказала Алиса и добавила. «А где твои черные очки?» «Какие еще очки?» — недоуменно спросил Алекс. «Форменные черные очки». Видел фильм «Люди в черном»? Ты точь-в-точь -точь как они, такой же